Глава 7. Бывают ли непредсказуемые собаки? Когда в СМИ среди бабушек на скамейках заходит разговор о непредсказуемых собаках, речь, как правило, идет об агрессии. Описываются случаи, как пес внезапно напал на хозяйку, съел прохожего в парке, укусил соседа и другие подобные ужасы. Но правда в том, что собаки довольно предсказуемые существа, и ни одна из них не проявляет агрессию без предупреждения. Исключение – клинические случаи, вроде синдрома внезапной ярости. Но они случаются крайне редко и регистрировались у представителей лишь нескольких пород. Агрессия страха – одна из самых распространенных причин, по которым собака может укусить. Но нападение на человека для нее – крайняя мера. При этом мотив – защиты собственной жизни. Даже если вам кажется, что вы с мирными намерениями подошли погладить сладкую пупущку, а она вам ни с того ни с сего сделала кусь, с ее точки зрения это выглядело иначе. Собака увидела в ваших намерениях угрозу. Например, вы нависли над ней и говорили низким голосом, да и вообще были ей незнакомы. Она всех незнакомцев считает потенциальными убийцами собачек. Но даже потенциального убийцу собачек – Пес не один раз предупредит, прежде чем начать защищаться. Он попытается всячески уйти от конфликта, если ему есть куда идти. Он не зажат в угол и не привязан поводком. Перед нападением собака всегда замирает. Абсолютная неподвижность сочетается с прямым застывшим взглядом на тот объект, который ее пугает. Если она боится рук, то сосредоточится на них. Если ее пугает человек целиком, она будет смотреть ему в глаза». Но и до замирания есть множество сигналов, которые подаёт пёс, чтобы дать вам понять, он не в настроении вести светские беседы и страшно напуган вашим приближением. Собака может облизываться, складывать уши, пытаться казаться меньше, пригибая голову к земле. По её собачьему мнению, всё это должно дать понять, что вечер перестаёт быть томным. Ещё один способ предупредить — рычание. Другое дело, если хозяева собаки запрещали рычать в попытке отстоять свои границы. В критической ситуации она не сможет воспользоваться этим инструментом, чтобы предупредить о нападении. В ход пойдут другие формы предостережения, но они менее заметны неопытному человеческому глазу, Вот и получается, что собака укусила ни с того, ни с сего. Если пёс не боится, а защищает свой ресурс или научен не пускать чужих на свою территорию, это не отменяет предупреждений перед дуэлью. Но нет собаки никакого интереса съесть вас просто ради того, чтобы съесть. И фраза это ж собака, кто там разберёт, что у неё в голове?» практически не имеет отношения к реальности. Прежде чем применить зубы, она пустит в ход все свои коммуникационные умения, чтобы вы ушли с миром. Если бы собака умела говорить, каждое нападение она бы предваряла монологом о том, что не жаждет крови, но, кажется, у нее не остается вариантов. А затем требовала бы с вас дисклеймер, если уж вы все равно не желаете отвалить. Забыть предупредить о нападении? Пес может, если агрессия для него многократно отработанная стратегия поведения. И это поведенческая проблема, о которой, скорее всего, знают вменяемые владельцы таких опасных зверей, и поэтому не спускают их с поводка и, надеемся, выводит его гулять в намордники. Но их специалисту планируют обратиться в самое ближайшее время, потому что эта болячка чаще всего лечится. Еще одной ситуацией, когда пес не предупреждает перед нападением, может быть охота. Собаки сообщают, что собираются вас искусать, если вы для них не добыча. С добычей же никто не общается. Никакой биголь не станет догонять кролечка, чтобы сказать ему «Сударь, защищайтесь!» Также овчарка не предупреждает Йорка, если хочет его убить, потому что он так похож на кроличка. Но она совершенно точно сделает скрадывание и замирание перед атакой. охотятся собаки могут и на людей, но делают они это редко, ночью и все больше стаями. Местами для охоты становятся пустыри или промзоны, где добыча появляется нечасто и не толпами. Так что шанс поучаствовать в пёсьей охоте в качестве кроличка у человека не так уж велик. Гораздо вероятнее, что вы нарветесь на собаку собаку с агрессией страха или стерегущую ресурс. И тут вам лучше выслушать, что она скажет, и поскорее отступить. Но если агрессию проявляет ваша собственная родная собака, корректировать это надо с помощью специалистов, иначе все будет неконтролируемо усугубляться.